Но и тогда, говорю я одною благородную, так сказать, нежностью с ним до всего дойдешь, ибо...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 «Подозреваете господина Фердыщенко?» «Да кого же более? Кого же более? Искреннейший князь!» Опять умилительно сложил руки лебедев, умильно улыбаясь. Князь нахмурился и поднялся с места. «Видите, Лукьян, Тимофеич, тут страшное дело в ошибке. Этот Фердыщенко...»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 и почему он отдалял минуты прочистить их до самого вечера, когда он еще давеча утром забылся тяжелым сном на своей кушетке, все еще не решаясь раскрыть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 Логику? Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенной силой впечатление, что вы оставляете вместе со сном и что-то для вас неразгаданное?